— Анна. Я постучалась в дверь мужского туалета и вошла. У одной стены был очень длинный писсуар, у другой мыл руки Кэмпбелл, на нем были штаны от папиной формы. Он изменился, словно все прямые линии, которыми было нарисовано его лицо, кто-то размазал. — Джулия сказала, что вы меня здесь ждете, — проговорила я. — Да, я хотел поговорить с тобой наедине, а свободная комната есть только наверху. Твой папа говорит, что мне еще нельзя много двигаться. Он вытер руки полотенцем. Я прошу прощения, что все так получилось. Я не знала, что можно на это сказать. Покусав нижнюю губу, я спросила, почему нельзя гладить собаку? Поэтому? Да. А откуда судья знает, что нужно делать? Кэмпбелл пожал плечами. Говорят, что это как-то связано с импульсами, которые животные улавливают раньше людей но мне кажется это благодаря тому что мы очень хорошо знаем друг друга он подрепал судью за шею когда такое происходит он уводит меня в безопасное место как правило у меня есть минут двадцать в запасе а мне вдруг стало ужасно неловко я находилась рядом с кейт когда она действительно была очень больна но то было совсем другое я не думала что подобное может случиться с кэмбеллом поэтому вы взялись за мое дело Чтобы забиться в припадке на людях? <смех> Нет, поверь. Не поэтому. Я отвела глаза, потому что вы знаете, каково это, когда не можешь управлять своим телом. Возможно, — задумчиво проговорил Кэмпбелл, но мои дверные ручки действительно уже давно надо было почистить. Если он хотел, чтобы мне стало легче, то у него ничего не вышло. Я же говорила, что мне не следовало давать показаний. Он положил руку мне на плечо. — Пошли, Анна. — Если я могу вернуться после того, что устроил, то и ты сможешь ответить еще на несколько вопросов. Что я могла сказать? — Поэтому пошла за Кэмпбеллом в зал заседаний, где все было совсем не так, как час назад. Все смотрели на Кэмпбелла, как на часовую бомбу, а он подошел к своему месту и обратился к суду. — Я прошу прощения за случившееся, господин судья, — произнес он. Мне просто очень нужен был десятиминутный перерыв. Как он может еще шутить? И вдруг я поняла. Он делает то же самое, что и Кейт. Возможно, когда Бог отбирает здоровье, то дает дополнительную порцию юмора, чтобы с этим справиться. Может, вам лучше отдохнуть сегодня, адвокат? Предложил судья Де Сальва. Нет, со мной все в порядке. Мне кажется, что гораздо важнее поскорее закончить дело». Он повернулся к секретарю. «Вы не могли бы освежить мою память?» Она зачитала запись последних вопросов и ответов. Кэмпбелл кивал, но вид у него был такой, словно он слышал мои слова впервые. «Хорошо. Анна, ты сказала, что это Кейт попросила тебя подать прошение о выходе из-под опеки в медицинских вопросах. Я снова поюжилась. Не совсем. «Ты можешь объяснить?» Она не просила меня подавать в суд. — Тогда о чем она попросила тебя? — Я украдкой посмотрела на маму. — Она знает. — Она должна знать. — Не заставляйте меня говорить это вслух, — мысленно обратилась я к адвокату. — Анна, — настаивал Кэмпбелл, — о чем она тебя попросила? Я замотала головой, сжав губы. Теперь уже ко мне наклонился судья Де Сальва. «Анна, тебе нужно ответить на этот вопрос». «Хорошо». И правда вырвалась из меня, как бушующая река, которая смывает все на своем пути. Она попросила меня убить ее. Сначала меня насторожило то, что Кейт заперлась в нашей комнате, хотя замка в двери не было. Это значило, что она придвинула какую-то мебель. «Кейт!» — крикнула я, стуча кулаком в дверь. Я пришла с хоккей на тренировки, и мне очень хотелось в душ и переодеться. «Кейт, так нечестно!» Думаю, я надела много шума, потому что дверь открылась. И тут я заметила, что в комнате кое-что изменилось. Я осмотрелась, но вроде бы все стояло на своих местах. Однако Кейт все равно выглядела так, будто скрывает какую-то тайну. «Что с тобой?» — спросила я. Потом пошла в ванную, включила душ и почувствовала этот запах сладкий и неприятный, сразу же вызвавшую меня воспоминания о комнате Джесси. Я начала открывать шкафчики, рыться в полотенцах, пытаясь найти улики, и, наконец, нашла спрятанную за коробкой с прокладками бутылку виски. — Смотри, что я нашла, — сказала я, возвращаясь в комнату и радуясь тому, что смогу какое-то время шантажировать Кейт. Но тут увидела в ее руках таблетки. «Что ты делаешь?» Кейт обернулась. «Анна, оставь меня в покое!» «Ты с ума сошла?» «Нет», — ответила Кейт. «Мне просто надоело жить в ожидании того, что рано или поздно случится. Я думаю, что уже достаточно испортила всем жизнь». «А ты так не считаешь?» «Но все столько сделали, что бы сохранить тебе жизнь, ты не можешь убить себя». Вдруг Кейт расплакалась. — Знаю. Но я не могу. Я не сразу поняла, что ее ответ означал. Он означал, что это была не первая попытка. Мама медленно встала. — Это неправда, — произнесла она тонким голосом. — Анна, я не понимаю, почему ты это говоришь? Мои глаза наполнились слезами. — Зачем мне выдумывать? Она подошла ближе. Наверное, это все неправильно поняла. Наверное, у нее был просто неудачный день или плохое настроение. Она улыбнулась. Так улыбаются люди, когда на самом деле им хочется плакать. «Если бы ей было настолько плохо, она рассказала бы мне...» «Она не могла тебе сказать», — ответила я. «Она очень боялась, что если убьет себя, то убьет и тебя». Я не могла справиться с дыханием. Я тонула в яме со смолой. Я бежала по земле, которая горела под моими ногами. Кэмпбелл попросил судью дать мне несколько минут, чтобы успокоиться. Но я уже плакала так, что не расслышала ответа судьи. Я не хочу, чтобы она умирала. Но я знаю, что она не желает жить так. И только я могу дать ей то, чего она хочет. Я не отводила взгляда от мамы, хотя перед глазами все расплывалось. Я единственная всегда могла дать ей то, что нужно. В следующий раз мы вернулись к этой теме, когда родители пришли к нам в комнату поговорить о пересадке почки. «Не делай этого», — сказала мне Кейт, когда они ушли. Я посмотрела на нее. «О чем ты говоришь?» «Конечно, я это сделаю». Мы разделись, и я заметила, что мы выбрали одинаковые пижамы из блестящего атласа с рисунком из вишен — Ложась в кровать, я подумала, что мы выглядим так, как в детстве, когда родители одевали нас одинаково, потому что им это казалось забавным. — Ты думаешь, пересадка почки поможет? — спросила я. — Возможно. Кейт наклонилась, чтобы выключить свет. — Не делай этого, — повторила она. И я только теперь поняла, что она на самом деле имеет в виду. Мама стояла возле меня, и в ее глазах была глубокая печаль. Подошел папа и положил ей руку на плечо. — Иди присядь, — прошептал он ей волосы. — Ваше честь, — вмешался Кэмпбелл, вставая, — позвольте мне. Он подошел ко мне. Судья следовал рядом. Я дрожала так же, как и он. Я вспомнила о том, что сделал этот пес час назад. Откуда он знал, что именно нужно к Кэмпбеллу и когда? «Анна, ты любишь свою сестру?» «Конечно. Но ты же хотела совершить поступок, который мог ее убить. Что-то вспыхнуло у меня внутри. Если так, то ей не пришлось бы опять переживать все это. Мне казалось, что она так хотела». Он замолчал, и в этот момент я поняла, он знает. Внутри у меня что-то сломалось. «Этого... Этого хотела и я. Мы с ней мыли и вытирали посуду в кухне. «Ты терпеть не можешь лежать в больнице», — сказала Кейт. «Ну да». Я бросила чистые вилки и ложки в ящик. «Я знаю, что ты готова на все, чтобы больше не делать этого». Я посмотрела на нее. «Конечно». «Потому что тогда ты выздоровеешь». «Или умру». Кейт опустила руки в мыльную воду, старательно избегая моего взгляда. «Подумай об этом, Анна. Ты смогла бы поехать в спортивный лагерь». Ты смогла бы выбрать колледж в другой стране. Ты смогла бы делать все, что захочешь, и не беспокоиться обо мне. Она словно читала мои мысли, и я почувствовала, как краснею. Мне было стыдно за свои мысли. Если Кейт ощущала себя виноватой в том, что была обузой, то я была виноватой вдвойне, потому что знала о ее чувствах и потому что знала о своих чувствах. После этого мы не разговаривали. Я вытирала то, что она мне передавала, и мы обе старались сделать вид, что не знаем правды. Что кроме той меня, которая хочет, чтобы Кейт жила, есть еще вторая, ужасная я, которая желает освободиться. Вот и все. Они поняли, что я чудовище. Я подала в суд по разным причинам. Некоторыми я горжусь, но многих я стыжусь. И теперь Кэмпбелл поймет, почему я не могла быть свидетелем. Не потому, что боялась говорить перед публикой, а из-за тех ужасных чувств, о которых нельзя говорить вслух. От того, что я хотела, чтобы Кейт жила, но в то же время не хотела быть частью ее. Оттого, что я хотела иметь возможность стать взрослой, даже если у Кейт такой возможности не будет. Смерть Кейт стала бы самым страшным событием в моей жизни, но и самым лучшим. Иногда, думая обо всем этом, я ненавижу себя и хочу, чтобы все было по-старому. И я опять стала той, кем меня хотели видеть. Теперь же на меня смотрели все, кто был в зале заседаний, и я была уверена, что либо свидетельская стойка, либо мое тело сейчас взорвётся. Под этим увеличительным стеклом можно было разглядеть мою гнилую сущность. Возможно, если бы они продолжали смотреть на меня, я превратилась бы в синий горький дым. Или исчезла бы без следа. «Анна!» — тихо проговорил Кэмпбелл. «Почему ты решила, что Кейт хочет умереть?» Она сказала, что готова. Он подошел и стал прямо передо мной. Возможно, именно по этой причине она и попросила тебя помочь? Я медленно подняла глаза и развернула подарок, который Кэмпбелл только что мне сделал. Может быть, Кейт хотела умереть, чтобы позволить жить мне? Может быть, после всех тех лет, в течение которых я спасала Кейт, она просто попыталась сделать то же самое для меня? — Ты говорила, Кейт, что хочешь отказаться быть ее донором? — Да, — прошептала я. — Когда? — Накануне того дня, когда наняла вас. — Анна. — Что ответила Кейт? — До сих пор я не думала об этом, но Кэмпбелл заставил меня вспомнить. Моя сестра лежала очень тихо, так тихо, что мне показалось, будто она уснула. А потом повернулась ко мне. В ее глазах был весь мир, а на губах играла улыбка. Я подняла глаза на Кэмпбелла. Она сказала «Спасибо».